Глава 7. Про Марину. Эпиграф. Если мужчина хочет, чтобы его женщина была ангелом, то он должен сделать ее жизнь раем. Ангелы не живут в аду. Неизвестный автор. Звонок как выстрел. 2006 год. Лондон. Командировка. Вечер. Я опаздываю с одной важной клиентской встречи на другую. Льет дождь, а я не могу поймать такси, и уже весь промок. В одной руке у меня папка с документами и портфель, другой я ловлю машину. В очередной раз в кармане пиджака на звонит телефон. Достаю трубку и вижу, что звонит Марина. Она уже не первый раз звонила в тот день, но я не мог ответить. То встреча была, то разговаривал по второй линии и в суете рабочего дня забыл и не перезвонил. Все время было что-то важнее. Так было не только именно в тот конкретный день. Это была определенная закономерность. Я всегда перезванивал, но работа была в приоритете. И в этот раз я снова решил не брать. Поймаю такси, и перезвоню. Но телефон не умолкал. Марина набирала снова и снова. Я взял трубку, раздраженно ответив, что сейчас неудобно и что я перезвоню позже. В ответ я услышал. Я так больше не могу. «Я не хочу жить с тобой, я хочу домой!» Словно резкий окрик в тишине, меня пронзили слова моей жены. Я встал, как вкопанный на мокрой лондонской мостовой. На тот момент мы знали друг друга уже несколько лет, но жили вместе совсем недолго. Слова Марины нанесли удар. Резкий удар, который всегда приходит в самый неподходящий момент. Хотя подходящего момента, чтобы услышать такое, просто не бывает. Я понимал, что опаздываю на важную встречу, но также понимал, что не могу сейчас снова сказать, что перезвоню позже. Это еще больше усугубит катастрофическую ситуацию, в которой я оказался. В тот момент я собрал все свои силы, терпимость и благоразумие и, стоя под проливным дождем, выслушал жену. Выслушав, я попросил Марину подождать несколько дней до моего возвращения, чтобы мы смогли поговорить, чтобы не расставаться вот так по телефону. Я не стал ни упрекать, ни злиться. Это могло только усугубить отчаянный настрой жены. Два дня и я вернусь. Обещаю, что мы поговорим обо всем и решим, что делать. Через два дня я вернулся и состоялся один из первых наших важных разговоров об отношениях, который заложил фундамент и основу всему, что последовало после. Марина устала от того, что меня никогда не было дома, что я все время работал. А когда приходил домой, То был отрешенный и совершенно не интересовался ее жизнью. Мы не жили вместе, а скорее сожительствовали. У каждого были свои интересы, свои друзья. Мы были молоды и не знали, как построить нормальные отношения. Оба были, по сути, еще неопытными детьми. Отношения во время ухаживания и раздельного быта могут быть легкими и прекрасными, но когда начинаются совместные жизни быт, многое резко меняется. Сказка заканчивается, начинается быль. Молодая девушка, Марине на тот момент было 22 года, оказалась в чужом доме с новыми обязанностями, вдали от тепла родительского дома. Но она искренне ждала, что я стану ее самым близким человеком, другом и товарищем. Я понял все это уже после нашего разговора. Понял, что во многом она права. И мне нужно исправить ситуацию, если я не хочу приносить наши отношения в жертву своему образу жизни. Я был решительно настроен исправить ситуацию. Я выслушал Марину, извинился за свое невнимание к ней и предложил уехать на выходные вместе. Оторваться от всего, что отвлекает. И еще постараться услышать друг друга. Я предложил сделать такую попытку, а если после поездки Марина все же захочет уехать обратно к родителям, то я ее не буду останавливать. Таков был план. Париж с осложнениями. Мы полетели в Париж. Клише, но я сам был молод, и Париж казался очевидным спасительным направлением. Первый день мы гуляли по Елисейским полям и разговаривали, обедали и ужинали в рекомендованных мне знающими друзьями ресторанах. Я знал, что один из путей к сердцу Марины — вкусная еда, поэтому хорошо подготовился и не жалел никаких денег. Но вдруг, совершенно неожиданно, в нашу вторую ночь в Париже я понял, что сильно отравился. Мне было так плохо, как не было никогда до того в жизни. Вдобавок к той физической боли, которую я испытывал, я боялся, что наша поездка не даст того результата, которого я добивался, порадовать Марину своим вниманием и заботой. Я хотел, чтобы она гуляла и наслаждалась нашим общением, солнечным Парижем, ходила по магазинам за покупками, и ела десерты в лучших ресторанах. Вместо этого она теперь сидела с позеленевшим от отравления мужем в номере отеля «Крион», общалась с врачами, поила меня лекарством и обтирала мокрым полотенцем испарину с лба. В ту поездку я убедился, что сделал верный выбор и что мне необходимо во что бы то ни стало сохранить наши отношения и теперь уже уделять им больше времени. Если, конечно, я переживу эту поездку. Но все обошлось. Я не умер от отравления недоваренным леонским яйцом, а Марина решила пока повременить с переездом к родителям. Мы договорились, что попробуем еще раз с учетом того, что важно для каждого из нас. Через несколько недель Марина поблагодарила меня за то, что сразу не отпустил ее, за то, что постарался понять, и за то, что боролся как мог за сохранение отношений. Конечно, мои намерения были более грандиозными, чем их реализация с учетом сразившей меня на повал болезни. Но я благодарен за это отравление. Словно Бог увидел, что я хочу сохранить семью. А мы иногда понимаем послание к нам через страдания. Когда Марина не ждала от меня внимания, а дарила его мне, когда я не мог управлять ситуацией, а лежал без сил, вот тогда два человека что-то поняли. Один осознал, что любит и не хочет уходить. Другой увидел свою супругу совсем иной и еще раз понял, ее нельзя потерять. Главный пробел. Нас не учат строить отношения, семью. Но покажите хоть одного человека, которому не нужна любовь. Покажите тех мужчин, кому легко дается роль главы семьи. Кажется, что нас учат всему, кроме главного. Как строить отношения с самим собой, с Богом, с супругой, с людьми вокруг нас. Почему часто мужчины и женщины, любящие друг друга, не находят общий язык и ссорятся? потому что каждый приносит в отношения свое видение мира, свои ценности и убеждения, приобретенные им по жизни. Для каждого человека слова «отношения» и «семья» несут в себе свой смысл. Да, я зарабатывал и дарил подарки своей юной жене и всерьез считал, что ей повезло. Она вышла замуж за меня, молодого и перспективного, и мне ничего больше не надо делать, я могу не уделять ей особого внимания. Мне казалось, что моя способность обеспечить семью компенсировала полностью все остальное. Все, что я не мог дать в силу того, что много работал. Для Марины же было важно, чтобы ее муж не просто приносил деньги домой, но интересовался ее жизнью, увлечениями и спрашивал, как прошел ее день. Чтобы у нас был совместный досуг и увлечение. Чтобы мы делились друг с другом своими печалями и радостями. До того самого звонка в Лондон, Я не мог понять, что ей было нужно, а после случившегося осознал, что она видит мир немного иначе, чем я, и что если я хочу сохранить семью, то мне необходимо узнать, что важно получать от наших отношений ей. Это лишь один пример из нашей жизни. Было еще много непростых, слава богу, без отравления, ситуаций, когда для решения споров в отношениях приходилось искать компромисс. Невозможно построить гармоничные отношения, когда каждый партнер пытается подстроить другого под себя и свои интересы. Невозможно воспитать счастливого ребенка, пытаясь сделать его удобным. Все эти действия во благо себе приносят боль тем, кого мы любим. Степень зрелости — это, в принципе, потребность в налаживании близких и добрых отношений. Если же для вас главное самоутвердиться и показать, кто тут главный, то вы еще не готовы к браку. И над своей зрелостью вам надо работать. Компромисс приходится искать каждый раз, когда два человека в отношениях хотят разрешить возникший спор или конфликт. Позже в своей наставнической работе я часто сталкивался с мужчинами, страдающими от того, что они не могут построить нормальные отношения со своими девушками или женами. Часто непонимание возникало именно потому, что каждый настаивал на том, чтобы в отношениях была реализована именно его или ее картина мира. И только после того, как каждый делал попытку выслушать и понять точку зрения партнера и договориться, что-то менялось. Я встретил Марину в 2001 году. В 2004 мы поженились. С тех пор мы прошли через многое. Не все удавалось сразу, и несколько раз мы чуть было не расстались. Но все же... Когда есть любовь и желание ее сохранить, то любые, даже самые непростые отношения, можно спасти. Что еще важно? Служение. В институте на уроке психологии мой профессор привел примеры своей жизни. Его жена однажды сказала ему в момент откровения ⁇ Я знаю о тебе все, и я все равно люблю тебя ⁇ Смысл этих слов, так точно описывающих любовь, Я понял только через много лет, когда стал старше. Одна из главных и глубинных причин, почему рушатся браки, сегодня это от 80 до 90%, это почти системная ошибка на уровне нашего ментального развития. Мы желаем получать любовь и наслаждение через своего партнера. И это называем семьей и любовью. Но на деле мы идем в брак, чтобы отдавать, чтобы служить, потому что любим. Мы сами испытываем любовь. Мы приняли человека со всеми его особенностями, скелетами в шкафу и тараканами в голове. И Его любим. И если мы именно служим любимому человеку, то это в нем будет огромную любовь к нам. Получается, что своим эгоизмом мы вызываем ответный эгоизм. Своим бескорыстным служением такое же проявление любви к нам. Надо также помнить мужчинам, что жена не партнер. Наши партнеры в офисе. Решать что-то с женой? Садиться за стол переговоров? С женой нельзя говорить на языке логики. Всякая логика и разум мужчины обречены повторить судьбу Титаника, встретившись с чувствами. Это зона влияния женщины. Она так чувствует, и конец всем вашим логическим доводам. Женщина всегда будет хотеть близости. Она ее выстроит, если ей не мешать. Мужчине важно иметь возможность полноценного отдыха дома. Ему важно, что в него верят, что он нужен, что его заботу принимают, признают, что он главный в семье. Главный потому, что несет ответственность за всех членов своей семьи. И это лишь базовые гендерные потребности. У каждого человека есть свои особенные потребности, главные и якорные. И пока вы с партнером не раскроете их друг другу, строить отношения не получится. Не будет близости, единения, не будет понимания. Маски-шоу. Все совершают ошибки. И мужчины, и женщины. И в том, что сегодня институт брака стал хрупким, стал похож на стол без одной ножки, кого-то одного винить нельзя. Мы квиты, да и в целом череда разводов показывает прежде всего то, что счастливых людей вокруг нас катастрофически мало. Какие ошибки совершают женщины в отношениях? Очень часто женщины пытаются играть роль, которая, по их мнению, может привлечь мужчину. Это ошибка большинства. Вместо того, чтобы быть собой, естественной и неидеальной, они пытаются превратиться в кого-то, кем не являются. Но долго играть роль сложно, устаешь. Поэтому, когда настоящая личность раскрывается, отношения часто заканчиваются. Любая ложь рано или поздно вскрывается. Если женщина хочет быть хорошей в глазах мужчины и потому носит маску, то мужчины делают то же самое, но по другой причине. Ими движет страх быть искренним с партнером, боязнь показаться слабым и уязвимым. Вторая причина та же, что и у женщин. Парни часто тратят больше денег на девушек, чем могут себе позволить, пытаясь казаться лучше, чем есть на самом деле. Как будто бы таких, какие они есть, нельзя любить. Потом они злятся, так как их завышенные ожидания не оправдались. При этом девушки могут совсем не подозревать о том, что суши в Якитории и поход в кино обошлись ухажеру в неделю труда. Женщины любят ушами, а мужчины глазами. Поэтому мужчины врут, а женщины наводят красоту. Утрировано, но отражает суть. Чтобы не совершать ошибок, прежде всего стоит не бояться быть собой и не скрывать свои слабые стороны. Ложь и притворство влекут за собой все больше лжи и притворства. Раставание и ссор можно избежать, если вести себя честно с близким человеком и с самим собой.